Глава шестнадцатая. Люси. «Дорогая Софи, я несколько дней пыталась поймать тебя на станции, но, увы, наши пути так и не пересеклись. Ты и свободна после смены во вторник. Мы могли бы вместе выпить чаю. С любовью, Нэнси». Люси отложила письмо, над которым размышляла в то утро, и, выйдя из своей квартиры, спустилась по лестнице в Хейвуд-Хилл. Всего лишь маленькая записка, адресованная Софи. Была ли это Софи просто одной из многих знакомых Нэнси Митфорд, или же это та самая Софи, которая значилась у Люси в списке возможных Айрис? В книжном магазине царило оживление. Из задней комнаты доносился громкий стук молотка. И Люси заглянула туда, прежде чем направиться в офис. В дальнем углу рабочий отделял половину одной из книжных полок, которая, по-видимому, обрушилась на нижнюю. В стене за ней зияли несколько дыр. Вероятно, сломанная полка, падая, вырвала державшие её гвозди, а также отодрала кусок старых обоев. Что происходит? Люся обеспокоилась, что могут пострадать редкие книги, хранившиеся там. «Одна из полок оторвалась сегодня ночью», — Оливер нахмурился. «Оливер» — «Оливер» — «Оливер» — «Оливер» — «Оливер» — «Оливер» — «Оливер» — «Оливер» — «Оливер» — «Оливер» — «Оли Затем наклонился к стене, чтобы рассмотреть повреждения, и его глаза округлились. Люси проследила за его взглядом. Рабочая у неё сломанную полку, и место, где она была раньше, освободилось. Сердце Люси бешено забилось. На стене под отогнувшимся бумажным лоскутом она увидела несколько подписей. Ахнув, Люси поднесла руку ко рту. Буквы нисколько не выцвели, — Они прекрасно сохранились под обоями стелажами. Не могу поверить, выдохнул Олвер. Он осторожно потянул за край обоев, обнажая фрагмент стены. В точности так, как вы и говорили. Нэнси Митфорд, Ивлин Во, Хейвуд Хилл, Сесиль Биттон, Энн Хилл, Марк Огилви Грант. С ума сойти. Люси прочитала эти имена, представляя себе, как шестеро ярких молодых людей, попивая шампанское со смехом, оставляют автографы на стене. Всю дан нельзя возвращать полку, необходимо взять подписи в рамочку. Оливер ответил с энтузиазмом. Конечно, Нэнси Митфорд и её блистательные приятели-литераторы, невероятно. Я читала о некоторых из них, сказала Люси, и отдала бы всё на свете, чтобы попасть в то время. и пообщаться с Ивленом Во и Нэнси Митфорд. До конца дня в Хейвуд-Хилле бурлило волнение. Все служащие периодически прерывались, чтобы полюбоваться на стену, и каждого посетителя непременно тащили туда. Оливер поручил рабочему закрыть подписи стеклом и обрамить, а остальные полки закрепить надежнее, чтобы больше ничего не случилось. Когда Люси в очередной раз стояла перед стеной, фрагмент, который уже снабдили маленьким ярлыком, к ней подошёл Оливер. "Думаю, я теперь ни дня не смогу прожить, не взглянув на это", рассмеялась Люси. "Я тоже". Он покачал головой. "Должен признаться. Когда вы впервые упомянули об этих подписях, я подумал, что вы сошли с ума. А я подумала, что Нэнси просто пошутила". Люси вздохнула. "Жаль только, что здесь нет ещё одного имени". Арис он приподнял бровь. Да. Как же ей этого хотелось. А как продвигается ваше расследование? осведомился Оливер. Моя сестра проверяет некоторые имена с выставки ПВО, но боюсь, я зашла в тупик. Если у вашей сестры ничего не получится, дайте мне знать. У меня есть знакомые в Британском национальном архиве. Возможно, они сумели бы помочь. О, это было бы чудесно. Спасибо, Оливер. Как ей будет не хватать командного духа Хейвот Хилла. Не то чтобы она не общалась с коллегами в Emerald Books, но их стремление к конкуренции существенно сдерживало её энтузиазм. Люси вернулась за свой стол. Её почтовый ящик переполняли сообщения от книжных магазинов, аукционистов и частных библиотек, присланные в ответ на её запросы. Читая их, она отмечала галочками некоторые позиции в своём списке. Среди прочих пришло и письмо от мистера Слоуна с подписанным дополнением к договору относительно потайной лестницы в библиотеке Мастерс. Когда Люси заканчивала проверку списка, звякнуло уведомление о получении нового имейла от сестры. Привет, Люс. У тебя найдётся время поболтать сегодня вечером? Проще обсудить мои находки по телефону, чем письменно. Я нашла много сведений о каждой женщине в разных генеалогических списках. Однако, трудно сказать, действительно ли кто-нибудь из них и с кем этовой девушка. В конце концов, это довольно распространённое имя, и при них никаких упоминаний о Нэнси Митфорд. Две найденные мной женщины похоронены на кладбищах в США, так что их вероятно можно вычеркнуть. Скоро поболтаем. Квиф Люси была разочарована, но не удивлена. Да, она надеялась найти связь с Митфорд, однако знала, что это маловероятно. Если бы манекен с булавкой в виде Айрис музей связался определённым именем, тогда она могла бы двигаться в этом направлении. Но теперь её Айрис и иголка в стоге сена прячатся среди Айрис, Нэлли, Софи, Марджери. Когда через минуту зазвонил её телефон и Гэвин спросил: Какие у неё планы на счёт ужина, Люси подумала. Почему бы и нет? Свидание с Гэвином поможет приятно провести время до разговора с Евгеном. К тому же, она знала, что он захочет увидеть автографы на стене, а также предложение Нэнси Митфорд от издательства, которое Оливер, вставив в рамку, повесил рядом с ними.